Глава пятая Вечер был беспощадно испорчен. Как и не пыталась вернуть себе хорошее настроение, оно будто не могло закрепиться во мне. Вот появлялся просвет, и все. Вновь ничего не хотелось от жизни. Я долго не покидала злосчастный балкон, а едва собралась зайти в больный зал, как вспомнила о новом украшении в виде серьги. Они поймут. И взгляды будут уже не царапающие и осуждающие, а полные сочувствия или насмешки. Я их точно не выдержу. Темарит тем временем медленно плыла по темному небосводу. Уже загорелись последние звезды. Я же наблюдала за ними и одну за другой доставала шпильки. В высшем свете не принято показываться на людях с распущенными волосами. Но лучше предстать перед ними невежественной, чем появиться в обществе с обвитой эша и в ухе. Последние локоны упали на плечи. Я прикрыла глаза, сделала глубокий вдох и настроилась с гордо поднятой головы пройти через весь бальный зал до самого выхода. К счастью, ни подруга, ни граф Гевит не повстречались мне на пути. Я смотрела только вперед, старалась не прислушиваться к голосам и не замечать реакции окружающих на мое появление. А стоило оказаться на улице, как я пустилась в бег. Воздух вскоре обжег легкие. Мое дыхание перекрывало все другие звуки. Я не могла остановиться, боясь в тот же миг обессиленно рухнуть на каменную брусчатку. Почему же подарки судьбы настолько жестоки? Сколько их еще? Разве мало продажи меня безгласым? Я остановилась лишь у дома, встала возле входной двери и не сразу смогла перевести дыхание. В боку колола, воздуха не хватало, щеки пылали. Я привалилась спиной к двери и окинула взглядом погруженный во мрак широкий коридор. Все спали. Из гостиной раздался бой часов. Первый удар. Второй. Я поежилась от неприятных ощущений, будто мне снова напомнили об отведенном времени. О нем вообще лучше не думать. В себе дороже. Я собралась с мыслями, и под жалобный скрип ступеней направилась на третий этаж. Нужно разбудить отца. Следует немедленно рассказать о неприятном инциденте и предупредить, что в полдень придется явиться графу. Но стоило добраться до двери родительской спальни, как я передумала. «Завтра. Лучше поговорить с ним завтра». А в моей комнате появилась мысль вообще не тревожить папу и разобраться со своими проблемами самой. Поехать, как фару, поговорить с ним, попросить снять серьгу. В крайнем случае упасть на колени и слезно умолять его смилостивиться. Вдруг в нем еще есть что-то человеческое. Я передернула плечами от такой перспективы и пошла к кровати. «Да кто меня будет слушать? Я ведь женщина». У меня нет права голоса, не должно быть своего мнения, да и выбора как такового теперь тоже нет. Закон полностью на стороне Акфара. Он спросил, я дала согласие. И пусть все произошло обманным путем, пусть он задавал другие вопросы, выжидая заветное «да», тут ничего не оспорить. Можно попытаться, но есть ли смысл? Я заглянула в зеркало, убрала волосы. В левом ухе красовалась серьга. Черная эши, покрывающая ее, пребывала в движении, пересекалась встречными потоками, врезалась, раздваивалась, меняла направление. Я потянулась к застежке. Едва коснулась ее, как ощутила резкую боль, отдавшуюся сразу в висках, в кончиках пальцев, в горле. «Ау!» — зашипела я и затрясла кистью. Посмотрела еще раз на серьгу в отражении. «Должен быть способ тебя снять». Решение пришло моментально. Я подбежала к комоду, по привычке посмотрела по сторонам, чтобы удостовериться, что никто не видит. Достала оттуда мамину книгу. От прикосновения к корешку вновь замерло сердце и появился легкий трепет. «Это вещь моей мамы». Первые страницы остались без внимания. Я пролистнула ближе к середине и вчиталась в строки, выискивая ответ на свой вопрос. «Управление, концентрация, закрепление». «Не то, все не то». Я не успела изучить подарок отца до конца. Ознакомилась с тремя разделами, прежде чем Найрита сообщила, что меня решили отправить к дядюшке Фреду. Наверное, следовало взять книгу с собой, но я побоялась потерять мое сокровище где-нибудь в дороге и оставила дома. «Рассредоточение контроля, воздействие на организм человека, суть знаков», проговаривала я увиденное вслух. «Что?» Я перевернула несколько страниц назад и вновь прошла заголовок. Мне с детства было известно, что Эши неохотно шла на контакт с другим существом, будь то животное или человек. То есть ею можно кого-нибудь обездвижить, но не воздействовать на организм в целом. И, судя по сегодняшней встрече с Акфаром, я крупно ошибалась. Чтение затянуло. Я не погружалась в подробности и не изучала механику, которая была отражена на рисунках, но старалась понять принцип. Оказывается, можно. И эти сведения не нарушали тех знаний, которые были вложены в меня ранее, а дополняли их. Все же организм – удивительная штука. Стоит правильно надавить на определенную точку и у человека скрутит живот. Зашумит в голове, начнет першить в горле. Но самое главное, Эша в этом деле отличный помощник. А если она проникнет в кровь, то исход может быть не самым приятным. В школе нас девушек учили делать крупицы невидимыми, чтобы те витали в воздухе и никому не мешали это мужчинам нужен полный контроль над даром они использовали эши на войне и в повседневности превращая ее в свою третью руку а мы в самом деле зачем тратить время на обучение женщин если им суждено умереть в природах зло подумала я и перевернула страницу чтобы тут же погрузиться в изучение увлекательных таинств невероятно меня настолько затянуло чтение что время пролетело незаметно лишь скрип половиц над головой напомнил о реальности отец Охнула я и, спрятав книгу в комод, выбежала из комнаты. Мне удалось нагнать его на первом этаже. Но стоило окликнуть, как я засомневалась, стоит ли делиться с ним своей проблемой. Не хотелось расстраивать родного человека. Последнее время я и так была бельмом на глазу из-за нежелания разговаривать с мачехой, которая вечно выражала недовольство по этому поводу своему мужу. Твоя дочь от рук отбилась. Лиса меня не слушает. Ты приструнишь ее, наконец, или нет? Дочка, что-то случилось? Забеспокоился отец, протянув руку, в которую я вложила свою. «Конечно, случилось!» — проворчала нарита неторопливо спускаясь по лестнице. «Эта несносная девчонка вечно приносит дурные вести! Я говорила, что нужно оставить ее у твоего брата!» нарита недовольно покачал головой папа и повел меня в библиотеку. «Пойдем, дочка, расскажешь, что произошло!» «Правда многогранна и опасна!» Ее можно подать в чистом виде, без недосказанности и искажений. Она способна ранить и причинить непоправимый вред. Я всегда старалась быть правдивой с отцом, но зачастую не договаривала, чтобы поберечь его душевное спокойствие. «Главное, не волнуйся», — заговорила я, едва папа опустился в свое любимое кресло. «Началось», — напомнила себе мачеха, прикрыв за собой дверь библиотеки. «Ну уже порази нас восхитительным известием!» Я с трудом сдержалась, чтобы не закатить глаза. После того, как она рассказала нам о своем поступке в многолетней давности, ее как будто подменили. на Нарита стала взвинченной, неугомонной. Наши хорошие отношения тут же покатились по наклонной и вскоре разлетелись на тысячи осколков. Мне иногда казалось, что она специально говорила гадости и подначивала, намеренно пытаясь меня задеть. Ей будто хотелось услышать мое отношение к ее поступку. Но я не собиралась высказаться. «Отец...» произнесла спокойно, вновь уговаривая себя пропускать слова мачехи мимо ушей. Хотя бы ради папы. «Я вчера случайно увиделась с графом фаргосом «Он тебе угрожал?» Подался вперед папа. Глубокий вдох. «Тише, Лисая, тише. Нужно раскрыть правду аккуратно». Мы разговаривали. Он задавал вопросы. «Какие?» Поинтересовалась Найрита. Почему она еще не поняла, что для меня ее больше нет? Неужели сложно принять мое решение отпустить? Я сама не поняла, как так произошло. И согласия именно на этот вопрос не давала. Он меня не принуждал, но... Как сложно. Я резко выдохнула и показала папе серьгу. Почему нельзя провалиться сквозь землю? На его лице отразилась смесь непонимания и испуга, а также разочарования. Мной. «Как же граф расстроится через несколько месяцев!» Поражённо заметила мачиха «Нари-то хватит!» Рассердился отец и поднялся. «Я не нуждаюсь в твоём мнении. Иди, займись детьми!» Она побелела, отшатнулась. Я специально отвернулась, чтобы не замечать затаившуюся злость в глазах. Вскоре хлопнула дверь библиотеки Мы остались одни. «Прости, отец. Мне не хотелось тебя огорчать». Он подошел и похлопал меня по плечу. Папа редко проявлял свои чувства, обычно был отстранен и терпелив, но сейчас я почувствовала поддержку. Всегда знала, что он не оставит в беде, поможет всеми силами. сделать все от него зависящее в который раз убедилась в этом. Граф Фаргас сказал прибыть к нему в полдень. «Тогда на день что-нибудь невзрачное. Нам предстоит сложная встреча». И он не ошибся. Едва увидев дом Фаргаса, я осознала, что его хозяин не станет размениваться по мелочам. Все или ничего. Сейчас или никогда. Трехэтажное здание находилось в отдалении от остальных и выглядело жутковато. Темное, устрашающее массивностью камней из которых было построено, и чернотой окон. Жизнь будто обошла его стороной. Казалось, внутри пусто и холодно, мебель в чехлах, в углах застыла паутина, а на верхних этажах гуляет ветер. Он не согласится. Озвучила я свою догадку, едва вышла из нанятого отцом недорогого экипажа. Папа тоже осмотрел дом и двинулся вперед. Решительный и собранный. Мне вдруг стало страшно. Да, я часть его семьи, родная дочь, плоть и кровь. Но разве стоит ради человека, с которым навсегда попрощаешься через четыре месяца, навлекать на себя гнев графа? Отец, только не горячись. Зашептала я, когда мы остановились у двустворчатых дверей. Это я совершила ошибку, когда нанесла татуировку. «Прошу, не сделай так, чтобы тебе пришлось за нее расплачиваться. Хорошо?» «Нет. Я не позволю превратить свою дочь в лифару». В сердцах воскликнул он и повернулся к человеку, открывшему нам дверь. «И как вы этому воспрепятствуете?» «Граф». С лица схлынула кровь от одного вида акфара, одетого в домашний костюм, в мелкую клеточку. Волосы ровно уложены. Во взгляде непоколебимая уверенность. Мне стало не по себе от возможного исхода предстоящего разговора. «Ох, лучше бы я не делилась с отцом. Приехала бы сюда сама, попыталась поговорить и...» «В твоем случае, Лифара, статус принадлежности. Отныне ты принадлежишь мне», — вспомнились слова графа. «Он ни за что не отступит».